Глава пятнадцатая. Эпилог. Юй Линьгау встревоженно шагала в сторону кабинета руководителя. Первая неделя на новом месте выдалась сложной. Знакомство с персоналом, изучение внутренней иерархии, сезонный всплеск ОРВИ. Еще и этот чудик, которого не берет ни одно лекарство. Ночью ему стало значительно хуже. Как ни крути, придется идти с поклоном к начальнику». План зарекомендовать себя как молодого, но перспективного специалиста трещал по швам. Ну и черт с ним. Человеческая жизнь дороже. Подловить главу больницы удалось в коридоре. Мужчина перебирал в руках папки и выглядел крайне озадаченным. «Господин Джао, могу я отнять секунду вашего времени?» «Да, конечно», — протянул доктор, не поднимая глаз. «Что там у вас приключилось?» «Одному из больных не помогает стандартная терапия. Сперва мы решили, что у него грипп, но сейчас наблюдаются проблемы с дыханием, зафиксировано серьезное поражение легких и еще пара нетипичных последствий заболевания. Мне кажется, что это может быть неизученным типом вируса». «Что известно о пациенте?» Главврач нервно поправил съехавшие кончику носа очки. «Игорь Матросов». Прибыл в Ухань в середине месяца из Москвы. Хроники нет. Первые симптомы недомогания обнаружил в понедельник. Утверждает, что все началось с потери обоняния и вкуса. После добавился сильный сухой кашель. Так он оказался тут. С тех пор не выходит на поправку. Утром мы едва успели его спасти. Сотрудница за ним, наблюдавшая, ушла на больничный с похожими жалобами. Я просмотрела записи, она была привита». «Боюсь, что матросов представляет опасность для окружающих». «Хм... Вы уже оповестили его родственников?» «Нет. Насколько я поняла, он холост, детей нет. Из родных только мать, но ее опасно тревожить. Слабое сердце не выдержит дурных вестей», — так сказал переводчик. «Понятно. В течение пятнадцати минут я навещу его. Будьте там, проведем совместный осмотр». «Благодарю вас, господин Джаво кивнула Юлинь, испытав колоссальное облегчение. Возвращаясь к русскому, старшая медсестра убедила себя в том, что более опытный коллега разберется с подозрительным кейсом и все вновь станет хорошо. Думать о страшных вариантах не хотелось вовсе, ведь совсем скоро весь мир отпразднует наступление 2020 года — «Такая красивая дата! Надеюсь, она положит начало прекрасному и плодотворному десятилетию, в котором всем нам крупно повезет!» — улыбнулась мыслям девушка, толкнув дверь в палату. Текст читал Григорий Метелица.